Тринадцать В тот день нам пришел черед пахать свой огород колхозным плогом. Мы заканчивали пахоту, когда вдруг на улице послышалась какая-то беготня и шум. Алиман побежала узнать, в чем дело, и вернулась мигом. «Мама, собирайся быстрее», — заторопила она меня. «Народ идет солдат встречать». Плуг, быки в ерме так и остались на пашне. Действительно, весь аил Конные, пешие, сгорбленные старики и старухи, дети, раненые на костылях, все куда-то бежали. На бегу передавали, что какой-то проезжий, Зареченский как будто, сказал кому-то, что солдаты возвращаются по домам, что на станцию прибыли два эшелона. Там ребята со всех аилов, и что они уже в дороге, и с часу на час должны подоспеть. Никто не спрашивал, правда ли это. Люди хотели этой правды. Люди мечтали об этом долгожданном дне, поэтому ни у кого не было никаких сомнений. Мы сбежались на окраину Аила, туда, где закладывалась до войны новая улица. Конные не слезали с сёдел. Пешие поднялись на пригорок у Арыка, мальчишки забрались на развалины недостроенных стен, а иные вскарабкались на деревья. И все ждали, и смотрели на дорогу. Одни нетерпеливо перебивая друг друга, рассказывали о добрых снах, виденных накануне. Другие собрали по пригоршне камешков, стали гадать на них. И во всем этом, и в снах, и в гаданиях, и в других предчувствиях и приметах, видели люди хорошие, желанные предзнаменования. Вспоминаю я теперь и думаю, что если бы люди во всем мире всегда так ждали, охваченные одним чувством, Всегда так любили своих сыновей, братьев, отцов и мужей, как мы их ждали и любили. То на земле, может быть, не было бы войны. Когда разговоры в толпе утихали, каждый молча думал о своем, опустив голову. Люди ждали решения судьбы. Каждый спрашивал себя, кто вернется, а кто нет. Кто дождется, а кто нет. От этого зависела жизнь, И дальнейшая судьба. Вот в такую минуту один мальчишка вдруг крикнул с дерева Идут. И все замерли, натянулись, как струны камуза, а потом все разом глухо повторили Идут. И снова замолчали в ожидании. Снова стало тихо. Очень тихо. Но затем, словно опомнившись, все зашумели. Где? Где идут? Где? И снова замолчали. Впереди на большаке показалась бричка. Она резво катила по дороге, остановилась на развилке, где отходит проселок, к нашему Аилу. Из брички соскочил солдат. Он взял свою шинель, вещевой мешок, распрощался с возницей и зашагал в нашу сторону. В толпе никто не проронил ни слова. Все молча и удивленно смотрели на дорогу, по которой шел всего лишь один солдат, шинелью и вещевым мешком, перекинутым через плечо. Он приближался, но никто из нас не двинулся с места. На лицах людей застыло недоумение. Мы все еще ждали какого-то чуда. Мы не верили своим глазам, потому что мы ожидали не одного, а многих. Солдат подходил все ближе и ближе. Потом остановился в нерешительности. Тоже оробел, увидев на окраине Аила,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 «Это мой брат! Аширалы! Аширалы!» И, сорвав с головы косынку, кинулась к нему со всех ног. Бог ее знает, как она его узнала. Только крик ее, как выстрел, вывел нас из оцепенения. За ней побежали мальчишки, девушки. «Да ведь это он, Аширалы! Это он!» Зашумели голоса, и тогда все, старые и малые, все мы хлынули толпой к солдату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 Наше мужество несли мы солдату-победителю. И он, вдруг поняв, что это встречают его, тоже побежал нам навстречу. И когда мы бежали всей толпой, мне почудилось, что мимо проносится с грохотом эшелон. Ветер бьет в лицо, я слышу крик «Мама! Алиман!» И в ушах стучат, стучат колеса. Конные первыми доскакали до солдата. На лету подхватили его шинель и весь мешок, а самого взяли за руки с двух сторон. О, победа! Мы так долго ждали тебя! Здравствуй, победа! Здравствуй! Прости, наши слезы! Прости мою невестку Алиман, за то, что она билась головой на груди оширалы и спрашивала его, тряся за плечи: Где? Где мой косым? Прости всех нас, Победа. Столько жертв мы принесли ради тебя. Прости за наши крики. Где остальные? Где мой? Где мой? Где же все другие? Когда вернутся все? Прости солдата Аширалы за то, что он отвечал всем нам. вернуться родные мои. Все вернутся. Скоро вернутся. Завтра вернутся. Прости нас, Победа.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 Она смотрела только под ноги себе и, понурив голову, о чем-то напряженно думала. Я догадывалась. Мрачные мысли одолевают ее. Да, Алиман очень страдала. Я это видела по ее лицу, по ее тоскливым взглядам и прикушенной губе. Я знала, о чем она думала. И говорила ей про себя. «Ну что ж, невестушка, верно придется нам расстаться». Теперь ты уж, небось, окончательно похоронила Косыма. А что ж делать? Не умирать же за умершим и не вечно тебе куковать вдовой. Все кончено. Ты уйдешь. Ничего не поделаешь. Уйдешь, конечно. Ну что ж, я не в обиде. Не по воле своей и не по приходи уходишь. Судьба такая. Эх, судьба, судьба. Знала бы ты, Алиман, как жалко мне разлучаться.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 Стены осели, пообвалились, и даже внутри домов росли колючки, выглядывали из пустых глазниц окон. До самой осени здесь бродили лишь телята на приколе, да грустно куковали удоды. Эти хохлатые птицы любят запустение кладбищ. Они и в тот час сидели на развалинах, как на могильниках, нежели с тихой теплынью весны и вполголоса уныло перекликались. Боже, подивилась я пустоте, где же остались люди, что хотели здесь жить, иметь свой дым над очагом, и бедному косыму моему не довелось построить здесь свой первый дом. Пусто, горе с на душе. А Алиман, придерживая меня за руку, жалеюще улыбнулась. Мама, сказала она, ну что ты так поникла?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 Вот в соседнем Аиле еще где-то у казахов желтой равнины уже оплакивали, поминки справили, а мертвые оказались живыми, вернулись. А я верю, точно знаю, Джайнак наш живой, вернется скоро. Никак не должно быть, чтобы из четырех человек ни один не вернулся. — Давай повременим, мама. Долго ждали, подождем еще. А обо мне не беспокойся. Если раньше я была тебе невесткой, то теперь я тебе, как сын, вместо всех сыновей. Алиман замолчала, и мы долго еще сидели молча. Была уже середина мая. Далеко-далеко от нас собирались тучи облака и словно бы наливались черным дымом. Там погромыхивал гром. Оттуда тянуло прохладным духом дождя. В той дали шел светлый ливень. Он проливался струящимися потоками, блистал на солнце и незримыми широкими шагами ходил по земле. То уходил в горы, то спускался вниз, то снова поднимался в горы, то снова опускался к степи. Я смотрела в ту сторону, не отрывая глаз. Далеким дождевым ветром обдавало мое горячее лицо. Я ничего не говорила Алиман, Слова мои для нее были там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 Значит, не будет никакого чуда, если в один прекрасный день он вернется. Я поверила, как дитя. Я этого хотела. И уже мечтала об этом дне, когда Алиман нарушила молчание. Она первая вспомнила, что огород остался недопаханным. Мама, а ведь у нас плуг простаивает. Пошли живей. Земля пересохнет. Заторопила она меня. Мы прибежали на огород. Быки, волоча за собой плуг, давно уже паслись на траве за огородом. Алиман пригнала их назад. Мы снова установили плуг в борозду и продолжили пахоту. Странно. Как мало надо человеку. Порой одного доброго слова ему хватит, чтобы воскреснуть из мертвых. Так случилось и с Алиман. Или мне так казалось? Но она вдруг превратилась в прежнюю, довоенную Алиман.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 Алиман хотела, чтобы я немного приободрилась, чтобы я работала, жила. Потому-то она и вела себя так в тот памятный день. Она, оборачивалась на ходу и смеясь, говорила мне, «Мама, полегче налегай на чепыги, камень пойдет наверх, побереги свою силушку». Когда осталось нам еще два-три круга пройти по огороду, и дождь подоспел. Это был шумный, веселый ливень.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 На перегонки. Ребятишки пели песенку. «Дождик, дождик, подожди, мне с тобою по пути». «Намокнем». «Побежим, переждем», — сказала я Алиман. Она мотнула головой. «Ничего, мама, не раскиснем». И как девчонка, захохотав от чехотки дождя, стала быстрее погонять быков. И Я заразилась ее весельем, любовалась ею и шептала про себя. «Светлая моя». «Дождевая, какая бы ты была счастливая! Эх, жизнь, жизнь!» Теперь-то я понимаю, что все это она делала для меня. Она очень хотела, чтобы я забыла о войне, о горе, чтобы я веселей глянула на жизнь. Алиман подставляла руки и лицо строем дождя и говорила мне, «Смотри, мама, какой дождь! Смотри, какой чистый дождь!» Год будет урожайным, цоп-цобе, дождь, целей, поливай щедрей, цоп-цобе!» И хлестала кнутом струи дождя и парные спины валов. Смеялась она и не знала, наверное, какая она была красивая под дождем, в намокшем платье, тонкая, с крутыми грудями и сильными бедрами, сияющими от счастья глазами и с разгоряченным румянцем на щеках. «Будь же ты!» Еще раз трижды проклята, война. Когда ливень поредел и ушел гулять дальше, Алиман примолкла. С сожалением смотрела она вслед уходящему дождю, прислушиваясь к его стихающему за рекой шуму, быть может, думая о том, что и дождь не вечен, что и он быстро проходит. Она печально вздохнула. Вспомнила ли она о косыме или еще что? Но, глянув на меня, снова улыбнулась. «Вот, кстати, подождю и засеем кукурузу», — сказала она и побежала домой. Алиман принесла в ведерке намоченную кукурузу. Взяла полную пригоршню набухших, крупных зерен. «Мама», — сказала она мне, — «пусть жайнак вернется, пока поспеют молочные початки». И швырнула по огороду первую горсть. Никогда не забыть мне этот день. Как новорожденный ребенок выглянула из-за облаков, омытое дождем, чистое солнце. По темной влажной пашне Алиман шла босая и, улыбаясь, разбрасывала через каждый шаг семена. Она сеяла не просто зерна, а зерна надежды, добра, ожидания. «Вот посмотришь, мама», — говорила она при этом, — «сбудутся мои слова». Я еще сама испеку джайнаку молочную кукурузу в горячей золе. Помнишь, он всегда дрался со мной за початков? Однажды он вытащил из золы горячий початок, сунул за пазуху и бежать от меня. А початок, как припечет ему живот, он завертелся, словно ужаленный. Целое ведро воды выплеснул себе на грудь. А я нет, чтобы помочь ему как-то. Со смеху покатываюсь и приговариваю все одно. Так тебе и надо, так тебе и надо. Помнишь, да, мама? Смеялась она, вспоминая этот забавный случай. И за это спасибо ей.